Глава первая. Встреча старых подруг. Майя терпеть не могла спешку. Ее натура требовала спокойствия и размеренности. Но суровые будни реальности диктовали совсем другое. С утра на работу, потом в тренажерный зал, среди недели маникюр, педикюр, консультация косметолога, депиляция, шугаринги и все такое а еще волосы не забыть покрасить, потому что корни отрастают быстро, и брови надо подрисовать, своя природная форма не так изящно изогнута, и ресницы не такие пушистые, как хотелось бы, да и гардероб пора обновить. В офис каждый день нужно в новом платье приходить, иначе коллеги по работе начнут судачить. Раз платье повторяется, значит, где-то она его оставила, И ночь провела не дома, поэтому и надеть пришлось заново. Майя в душе была бы рада провести ночь где-нибудь вне дома, но пока это были караоке-клубы и другие питейные и развлекательные заведения. А о том, чтобы провести ночь в уединении в компании с приятным человеком мужского пола, пока приходилось лишь мечтать. Мая в свои 33 выглядела хорошо и была одним из ярких представителей современного течения, под названием «бизнес-леди», в простонародье красивая, умная и одинокая. Замуж она чуть была не вышла однажды, было ей чуть больше двадцати, и с женихом она встречалась года три, не меньше. Уговор у них был, что когда женечка так его звали, университет закончит, Тогда и можно свадьбу справлять. Диплом уже не получил, а о свадьбе благополучно забыл. Майя надоела ждать, вот она и решила уйти. Подумала, что с ее-то красотой и умом найти ему замену будет проще простого. И вот уже тридцать три. Время пролетело быстро. Много было встреч, обещаний и расставаний. Все больше попадались женатые ухажеры, которые Майю готовы были осыпать золотом, но замуж не брали, потому что свои жены есть и дети, а у Майи никого. Был шпиц, веселый, шустрый, и того украли в один злосчастный день, а нового питомца она заводить не стала, привязаться к кому-то очень легко, потерять потом больно. Майя сидела за рулем своей «Киа», поддержанной иномарки, сменившей уже несколько владельцев, и изо всех сил старалась не нервничать. Снега за последние два дня намело столько, что городские службы не справлялись. Дороги расчищались плохо, постоянные пробки и заторы тормозили все движение. Чтобы попасть вовремя на работу, приходилось выезжать едва ли не на час раньше обычного. А Майя никогда не любила ранних пробуждений. В выходные она нежилась в постели едва ли не до обеда, а потом долго не могла уснуть. Закутавшись в теплый махровый халат и забравшись ногами на диван, она включала телевизор, и смотрела очередную любовную мелодраму. Горько вздыхала, сопереживая ее героям, и проливала слезы радости в финале, где все неизменно оканчивалось хорошо. Ну, а сегодня на вечер запланирована встреча с подругами. Трое, таких же, как и она, перешагнувших 30-летний рубеж девчонок, которые были знакомы еще со времен университета. После выпуска они стали видеться гораздо реже, но традиция устраивать посиделки в канун Нового года осталась неизменной в течение уже более десяти лет. И потому 30 декабря, оставив все другие дела, Майя спешила в их любимое кафе, чтобы посидеть в компании своих подруг, вспомнить студенческие годы, посмеяться, повеселиться и просто приятно провести время одно только ее напрягало подруги все давно уже выскочили замуж, и разговоры неизменно сводились к обсуждению мужей детей и бытовых условий. мае это было неинтересно семью и она конечно хотела обзавестись, но пока этого не случилось, слушать разговоры о чужом счастье было неприятно однако все лучше чем провести очередной вечер в одиночестве. И потому Майя, сигнале зазевавшемуся горю водителю медленно, но верно продвигалась к городскому кафе «Восемь чашек» — излюбленному месту их девчачьих посиделок. Когда Майя вошла в зал, то сразу увидела своих подруг. Они сидели в дальнем углу на красном диванчике, что-то бурно обсуждали и весело смеялись. «Мне туда», — сообщила Майя, подошедшему к ней администратору. Девчонки заметили ее, когда она уже приблизилась к их столику. «Майя, дорогая», — раздались приветственные возгласы, — «мы думали, ты уже не придешь». «Пробки на дороге», — пояснила Майя, расстегивая пальто. «Улицы тесные, машин множество». «Правильно, — говорит мой муж, — что пора на велосипед переходить», — сказала Алина, — худенькая, рыжеволосая, с длинной тонкой косой и огромными очками в темной оправе. моя никак не могла взять в толк, как это она с ее красотой до сих пор остается одна, а какая-то Алина уже лет десять в законном браке, и, судя по ее рассказам, муж носит ее на руках. Вот это повезло так повезло. И правильно говорят, не родись красивой, олинки то красоты не видать как своих ушей зато солидная дама семейства вот что главное вторая подруга жанна это напротив оторвата еще в университете была очень популярна среди парней высокая волосы черные глаза зеленые как чешуя змеи и на язык острое за словом в карман не полезет а муж у нее Майя видела его пару раз — низенький, щупленький, лысенький. Жанну во всем слушает и всем ее капризом подтакает А она вертит им, как ей угодно, и живет себе припеваючи. Открыла бюро путешествий и теперь целыми днями пропадает в офисе, а каждый месяц летает куда-нибудь отдыхать. Поэтому и выглядит хорошо из детей у них один сын да и тот уже почти взрослый так что жанки беспокоиться не о ком можно жить в свое удовольствие третья лянка по мнению маи самая адекватная и муж у нее хороший и дети приличные словом образцовая семья как раз такую бы мая и хотелось но пока на горизонте маячит аркаша самый обычный женатик который проводит с ней редкие вечера и никогда не остается на ночь внешне приличный мужчина так и во всяком случае казалось в начале но разве приличные мужчины бегают от своих жен к другим женщинам поэтому считать аркашу подходящим вариантом Майя не могла и продолжала носить статус одиночки отлично выглядишь воскликнула жана Из салона красоты, что ли? Нет, с работы. Майя села к подругам и потянулась к меню. Что у нас сегодня предлагают? Да тоже что и всегда, сказала Лянка. Ты лучше расскажи, как у тебя дела. Целый год, читай, не виделись. Дела идут, как обычно. Майя сделала вид, что серьезно поглощена изучением меню. На работе все хорошо, карьерный рост и все такое. А в личной жизни что, — поинтересовалась Алина, — есть изменения к лучшему? Ну вот, началось. Сейчас станут расспрашивать, потом упрекать, а после сетовать на несправедливость судьбы по отношению к ней, Майя. Она давно привыкла, что все их разговоры сводятся к одному и тому же. Ужасно не хотелось, чтобы и в этот раз все повторилось, но по опыту знала. Ничего другого не предвидится. — В личной жизни все стабильно, — не глядя на подруг, сказала Майя. — То есть ты по-прежнему одна? — Да, все еще жду своего принца на белом коне. — Так можно и в левках засидеться, — заметила Жанна, разозлив тем самым Майю. — Будто я сама не знаю. Лянка, добрая душа, положила руку Майя на плечо и спросила. — В бюро знакомств обращалась? Этого еще не хватало, вставила Алина. Что она, товар какой, молодая, красивая женщина, не станет же она преподносить себя как как не продолжай, попросила Майя, которой расхотелось есть. Теперь она внимательно изучала алкогольное меню. Да подожди ты, не унимались подруги. На Новый год что думаешь делать? Ничего особенного, пожала плечами Майя заодно, как бы не сбросив с плеча руку лянки Генеральная уборка, сервировка стола и просмотр телевизора до утра. «Одна или в компании?» «Одна». «Ой, девочки!» — воскликнула Лянка. «Она же сейчас расплачется!» Майя и не думала слезы лить, но Лянка своими словами буквально подтолкнула ее к этому. И вот уже глаза увлажнились, Заблестели, и Майе было ужасно стыдно. Плакать перед подругами, да еще в общественном месте, докатилось. — Вот что, дорогая, кажется, я знаю, чем тебе помочь, — уверенно заявила Жанна. Слезы мигом высохли. Если Жанка так говорит, значит, в этом и правда есть что-то стоящее. Я недавно разговаривала с моей постоянной клиенткой — Где она только не была. Весь мир, кажется, объехала. А тут съездила на прошлый Новый год в Рождественно. «Куда — Куда? — хором спросили подруги. — Ну, Рождественно. Деревня такая в нашей области. Не знаете, что ли? — Может, и слышала что-то, — задумчиво протянула Алина. — Я там вроде была, только очень давно, — добавила Лянка. — Ничего примечательного. Два десятка домов, церквушка старая и речка. — А что там твоя клиентка забыла? — спросила она жану Есть в той деревне источник. Его еще волшебным называют. Говорят, надо в новогоднюю ночь желание загадать. Потом воды это испить, умыться три раза, и тогда оно точно сбудется. — Это тебе твоя клиентка рассказала? — спросила вечно скептически настроенная Алина и ты ей поверила». «А как не поверить, если у нее действительно все сбылось?» «Так уж и все. Все, что загадывала», — подтвердила Жанна. «Мужа красивого, богатого, с отдельной жилплощадью». «Как только вернулась из Рождествена, на следующий день познакомилась с мужчиной. Через месяц расписались. А вы говорите, не верить». «Подруги приумолкли. Возможно ли такое совпадение?» А моя задумалась. Потом сказала, может, и есть правда в ее словах. — Конечно, — подхватила Жанна, — а я тебе о чем говорю? Так что давай, подруга, ноги в руки и бегом в Рождествено. Нечего у телевизора всю жизнь просиживать. Тебя будущий муж ждет. Это звучало оптимистично. моя даже приободрилась. А чем черт не шутит, может, и впрямь завтра поехать в это? Рождественно, вроде недалеко, в крайнем случае успеют вернуться домой до Нового года, а салатиков не обязательно целые тазы нарезать, все равно кроме нее есть некому. И Майя, довольная таким решением, впервые за вечер улыбнулась своим подругам.